Глава 18. Ночь выдалась беспокойной. Часовщики попробовали взять пролетарский район на нахрапом, но, получив по зубам, отступили. Вероятно, думали перегруппировать силы и попробовать напасть снова, но тут что-то пошло не так. Откуда-то появились боевые группы артельщиков, которые напали на них и устроили изрядную взбучку. Археолог приказал в их разборке не вмешиваться. Что часовщики, что артельщики, для пролетарских все едино. Враги и головорезы. Так что помогать кому бы то ни было, они не будут. Если те друг друга сгрызут, то пролетарским это только на руку выйдет. Столбов чувствовал дикое опустошение и еле стоял на ногах. Поспать удалось всего несколько часов. После полного разгрома часовщиков артельщики, опьяненные успехом, могли полезть праздновать победу на веренную ему территорию. Надо было подготовиться к любым неожиданностям, поэтому Столбов засел в штабе, принимал доклады от бойцов и не давал никому расслабиться. В основном информация поступала по рации, но в штабе постоянно хлопали двери, каждую минуту приходили и уходили люди. И если вооруженные бойцы были в основном малоразговорчивы, Сосредоточившись на выполнении поставленной боевой задачи, то гражданские, напуганные ночной канонадой, все время стремились вызвать на откровенный разговор. Вначале Столбом не отказывал никому в паре тройки ободряющих слов, но вскоре устал нянчиться с тревоженными гражданами и приказал к себе никого не пускать. Даже старику Андронову отказали в доступе, хотя он настойчиво просился и требовал вернуть ему отобранный дом. А то понаделают в нем беспорядка и дырок, потом ремонтируй. А кто ремонт-то оплатит? За чей счет праздник? Наконец, ближе к утру, когда стало понятно, что часовщики разгромлены и уползли зализывать раны, А артельщики уехали праздновать неожиданную победу, археолог приказал оставить на постах по дежурной группе, а остальным отправляться на отдых. Сам же залег на диванчике в штабе в обнимку с автоматом, потому что не осталось сил куда-то еще идти. Но выспаться Дмитрию толком не дали. Пришёл Семён Раух. Он неловко топтался на месте, не решаясь разбудить командира. Но какой сон, когда над твоей головой кто-то переминается с ноги на ногу, да тяжело дышит? Пришлось распрощаться с мыслью о сне и возвращаться к реальной жизни. Что у нас опять? — стряслось. Спросил Столбов, поднимаясь с дивана. Ждем твоего приказа. Надо с доктором что-то решать. от чего с ним решать? — спросонья не врубился в вопрос археолог. Что с телом будем делать? Повезем в Юсова? Надьке нужно сообщить, додать возможность попрощаться. Или как? Столбову стало потер виски. Вот еще одна нежданная головная боль. К такому ходу событий он не был готов. Не можем мы сейчас в Юсова тело отправлять. К телу охрану приставить надо. Да и если приставим, то по дороге часовщики или артельщики нападут на нее и перебьют». У них теперь на нас зуб очень большой имеется. К тому же у нас каждый человек на счету. Снимать людей с охраны пролетарского я не имею права. Так что будем хоронить здесь. Пусть Усанов возьмет кого из наших, найдет место похолоднее, чтобы покойников хранить. Чувствую, что доктор не последний наш двухсотый груз. Дышать нам тут свободно не дадут. Так что надо быть готовым к подобному. «Пусть фермер возьмет с собой кого-нибудь из местных, да пойдет поищет землю для могильника. Еще корсара ко мне позови». Раух согласно кивнул и покинул кабинет. Столбов подошел к рабочему столу, взял в руки стакан и налил воды из графина. Вода была хоть и холодная, но с душком. Явно давно стояла, но он все равно выпил. В горле пустыня образовалась, а в голове угольная шахта которой кто-то настойчиво и методично крушил породу отбойным молотком. Такое только с тяжелого похмелья бывает. Так уж лучше бы он сейчас похмельем страдал. Так хотя бы не обидно было. В штаб вошел корсар. Выглядел он ужасно. На лице царапины, голова ржавым от крови, бинтом замотана. В эту ночку и ему основательно досталось. — Звал археолог? — спросил Вольский. Да. «Разговор к тебе короткий имеется. Давай часиком к двум выгоняй всех бойцов из отрядов самообороны на улицу. Будем смотр войск производить. Поговори с пролетарскими, кто из гражданских у них в авторитете. Надо создать районное управление, чтобы по всем вопросам гражданских паникеров они отдувались, а нас не теребили. Также нам потребуются еще солдаты. Причувствую, что дальше будут еще потери». «Часовщикам мы сильно обедню попортили. Они могут захотеть нам отомстить. Надо, чтобы авторитеты местные поговорили со своими людьми и убедили их в том, что все, способные держать оружие, должны его взять в руки, а не чесать языками о том, что и как бы они сделали, если бы захотели сделать. Понял?» «Да, археолог. Значит, после смотра установить жесткий график учений». Потому что, как сказано мудрецами, тяжело в учении меньше вариантов сдохнуть на поле боя. Упор на силовую подготовку, стрельбище по мере сил, патроны беречь. У нас оружейного склада под боком нет. Кстати, об оружейном складе. Выясни, где можно расходниками разжиться. Проведи инвентаризацию всех боеприпасов. Надо понимать, какие у нас на руках ресурсы. Также проведи инвентаризацию запасов продуктов питания. На случай, если приключится осада, должно быть представление, на сколько дней нас хватит. Пока все. Вечером отчитаешься». Корсар дернулся, было честь отдать, но сдержался. «Погоди. Куда старика разместили?» «Да мужика из Ярославского каравана». Остановил его на пороге вопросом археолог. «В сороковой квартире на четвертом этаже». Попроси Рауха, чтобы он привел ко мне Ярославского. Со стариком я потом сам потолкую. Он к тебе очень рвался. Говорил, что разговор есть. Этот разговор может и подождать. Захлопнулась дверь за корсаром, и столбов с облегчением закрыл глаза. В висках пульсировала кровь. Хотелось лечь на стол, прижаться горячим лбом к холодной деревянной поверхности. Но он не мог себе позволить подобной слабости. Люди увидят, разнежатся. Если командир может дать слабину, значит и они могут. А он не имел права позволить им это. Время совсем не подходящее. Скрипнула дверь, и показался семён Раух. Он убедился, что археолог, готов к разговору, вернулся в коридор и втолкнул в комнату Долгова. Ярославский казался подавленным. Еще не до конца пришедший в себя после болезни, он смотрел на археолога с вызовом, но этот вызов был замешан на страхе. «Садись давай, Костя. Будем говорить по душам. Есть у нас с тобой что обсудить». Долгов подошел к столу и сел на стул напротив Столбова. Археолог зловеще улыбнулся и довольно потер руки. «Ну что, сам будешь рассказывать или поиграем в плохого и хорошего полицейских?» «Я не знаю, что рассказывать», — устало признался Долгов. «Хреново, совсем хреново. Для начала скажи, так где ты шкатулку с теми ампулами прикопал? В каком таком лесу?» «В дровянике она, возле дома Михаила Степановича», — сказал Долгов. «Вот молодец, что врать не стал. Нашли мы твою шкатулку с волшебными ампулами. Только вот понять не можем, что это за ампулы такие» что из-за них такая война началась. Слышал, что ночью делалось. А это тебе не танцы в поселковом клубе. Это весьма серьезные разборки. Люди на смерть шли. Так что это за ампулы такие волшебные, и кому они предназначались? Археолог уже спрашивал об этом. И тогда Ярославский выкрутился. И Столбов ему поверил. Но сейчас надо было перепроверить информацию. Вдруг Долгов этот мастер по части создания бытовых легенд и врет, как дышит. Я уже говорил, что мне ничего не известно. Я даже не знал, что мы везем. Позвали в охрану, а что там мы сопровождаем, не наше дело, наша безопасность. И вы с ней не справились. Белый Рой нас поджидал, кто-то нас слил, может и из окружения Черномора. Вот что я думаю. Хорошо. «Сделаю вид, что поверил. А вот скажи, к кому вы ехали?» — спросил археолог. «Мы с часовщиками всегда дело имели, но в этот раз не к ним отправлялись, точно. Но я инструктаж пропустил. С бодуна в рейд пошел, потому, куда мы ехали, не имею никакого представления. Ты понимаешь, что из-за вашей посылки в городе война началась? И так тут неспокойно было. А еще и ампулы эти чертовы». «Ты их к нам в район притащил, и теперь у нас земля под ногами горит. Нам надо решать, что с этим товаром делать. Хранить его у себя мы не можем. Хорошо, если не часовщики, то кто больше всего подходит на роль адресата посылочки?» — допытывался археолог. «Да я откуда знаю? Я ведь простой охранник. В дела начальства не лезу. Мне-то все до лампочки». — Главное, чтобы платили вовремя, да было что пожрать и выпить. — Моя хата с краю, ничего не знаю. — Хорошая философия, — ехидно заметил археолог и сказал Рауху. — Уводи его, бесполезным оказался. Долгов заметно напрягся и не спешил уходить. — Когда Черномор приедет, а он, я уверен в этом, скоро навестит вашу глухомань, то я единственный, кого он станет слушать. «Так что я вам еще пригожусь, не такой уж я и бесполезный». сёма смотри, наш клиент еще и обиделся». «Ладно, полезный, иди отсюда. Если вспомнишь, что полезное, приходи», — усмехнулся археолог. «А я уже вспомнил. К Черномору за последние пару месяцев несколько раз приезжал мужик один, Сергей Рубин. Он раньше среди бригадиров черномора числился еще до войны, а потом в Углич перебрался». Так сейчас он вроде в команде артельских ходит. Долгов посмотрел на археолога, ожидая одобрения. «Молодец! Ты дальше память тренируй! Очень понадобится! Семён, уводи!» Когда дверь за раухом закрылась, Столбов облегченно откинулся на спинку стула и прислонился затылком к холодной стене. До чего же оказалось приятно? Он закрыл глаза, пытаясь подумать о сложившейся ситуации. И тут его накрыло. Столбов все это время осознанно гнал от себя любые мысли о Сереге Рыжове. Он запрещал себе думать, что потерял друга. Для него доктор все еще оставался живым, даже несмотря на то, что археолог уже отдал распоряжение относительно его похорон. Сознание Столбова словно разделилось на две независимые друг от друга части – Одна продолжала жить в мире, где Рыжов все еще был жив, другая готовилась к его похоронам. И только сейчас, оставшись наедине с самим собой, Столбов позволил этим частям слиться воедино, и сразу стало так тошно, что хотелось лезть на стенку или забиться в угол с бутылкой самогона и устроить полный вынос разума. С Рыжовым они познакомились на первом курсе университета, когда еще не нюхавшие архивной пыли сопляки с горящими от новых знаний глазами искали в каждом собеседнике либо соратника, либо партнера по жарким историческим диспутам, иногда скатывающимся в политику. Сперва немного спорили и ругались, потом сошлись на почве любви к ганстерскому кино и Римской Республике. А к последнему курсу хоть и немного поостыли, но все же дружили крепко. Вот и в археологическую экспедицию записались вдвоем. Кто мог тогда предположить, что это билет в один конец? По крайней мере, теперь уж точно для Рыжова. Столбов залез в ящик стола, где некоторое время назад припрятал подарок от старика Андронова. Бутылку отменного яблочного самогона. Завернул ее в полу куртки и отправился на поиски Валеры Улукова, который в эту роковую ночь был вместе с доктором и видел его гибель. Столбову требовалось кем-то обсудить произошедшее, узнать подробности, допомянуть друга. Фермер для этого дела подходил лучше всего.